Глава двадцать пятая. Ивдаки сцепила руки в замок, чтобы не выдавать свое волнение. Она попала в ситуацию, в которой больше полагалась на чувства, чем понимала умом. Но поделиться своими ощущениями она не могла, тем более с мужчиной, тем паче с князем. Он хочет услышать конкретику, подтвержденную фактами а у нее сплошь и рядом помеченные галочкой тревожности события и ничего другого. Поёжившись под хищным взглядом князя, Евдокия строго посмотрела на всех, потом переставила свечку, но тут же обратно сложила руки в замок и только после предложила «Присядем, княже!» Теперь три пары глаз выжидающие уставились на князя. По лицу Юрия Васильевича прошлись желваки, Но он все же присел настоящий в горнице сундук. Его примеру последовала Ульяна с дочерью, опускаясь на лавку. Дуне же пришлось вновь искать опору подле стены. Но зато ее глаза оказались на уровне глаз Юрия Васильевича. Невольно она обратила внимание на его зрачок. С глазами князя все было в порядке. И это означало, что стадия благодушия и вселюбия пройдена. Времени на дипломатию Евдокии не оставалось. Князь на пороге раздражительности и необоснованной гневливости, так что ей необходимо было начать разить глаголом прямо сейчас. «Княже, раз ты прячешь эту женщину и ее дочь, то прекрасно понимаешь, что они угрозы не только для тебя, но и для всех нас». Не придумав хитрого хода, Евдокия высказалась прямо и нервно обхватила горло руками, почувствовав нездоровый интерес Юрия Васильевича к своей шее. Он заметил ее жест, усмехнулся, сдерживая на лице звериный оскал. И чем же они угрожают тебе? – спросил он. Иду не возликовала. Князь вступил в переговоры. Без лишних слов княже, подбодренная его готовностью выслушать. Боярышня красиво взмахнула рукой, показывая свою решимость. «Твоей дочерью обязательно воспользуются те, кто обижен на моего князя, и те, кто не желает возвышения нашей земли». Она сделала шаг вперед, оказываясь прямо перед носом Юрия Васильевича, и ткнула в него ладошкой. «Ты можешь ответить мне, что всегда так было, но...» Выставленный Дунин палец взмыл вверх. «Времена маленьких княжеств остались в прошлом. Либо мы сейчас наберем силу и пойдем вперед. Для эффекта она сжала правую руку в кулак и стукнула ею по ладошке, радуясь, что полностью завладела вниманием князя. Мелькнула даже дурацкая мысль сделать ему Саечку за испуг. «Либо нас подомнут под себя те, кто по соседству с нами набирает силу. Как прежде, больше не будет». Юрий Васильевич проследил взглядом за очередным взмахом руки боярышни. Была бы она в женской одежде, то все это выглядело бы эффектно, а так вызывало смех, но смысл ее речей был верен. Громкое заявление! осадил он ее, с удовольствием отмечая округлившийся в готовности возражать рот. Но я понимаю, о чем ты говоришь, признал князь. Вот только не надо было говорить при ней, что она... Он не договорил и вновь запнулся на том, что девчонка является его дочерью. А ведь все просто. Дочь или не дочь, или знать не желаю. Все это статус. В зависимости от него мать девочки будет планировать будущее. А получилось так, что пора искать женихов, а ничего не ясно. «Княже, я же тебе сказала...» Со вздохом напомнила Дуня, что юная особо знает, кем является. Во всяком случае, думает, что знает и строит планы. Не так ли? Она повернулась к девчонке. Та стояла и потрясенно слушала ее. Евдокия не знала, удивила ли княжью черь суть разговора или то, что князь сидит и слушает переодетую в мужское боярышню. Но та явно что-то решала в своей головушке. Евдокия требовательно повторила: Говори, здесь и сейчас скажи отцу все, что наболело. Девчонка сжала кулаки, посмотрела на князя и выпалила. Да! С вызовом воскликнула она, я знаю, что я твоя дочь и достойна лучшего. Ее взгляд горел обидой, надеждой, злостью. Почему ты не признаешь меня? Евдокия с интересом посмотрела на шокированного князя. Похоже, он даже не подозревал, что однажды услышит нечто подобное. «У тебя же нет других детей!» Наседала на него девчонка, пользуясь тем, что никто не останавливает ее. «Если бы были, то я никогда не попросилась бы к тебе, но ведь их нет!» Задыхаясь от обиды, сердито выкрикивала она. Александра! «Не смей!» Протягивая руки, взмолилась пунцовая мать, вместо того, чтобы дать образумливающий подзатыльник дочери. Дуня поморщилась, представляя, как ее выпороли бы дома за высказанные в таком тоне обвинения. А отец Варфоломей добавил бы нравоучения на неделю. «Александра?» Умалчивая о своих мыслях по воспитанию, переспросила Дуня укоризненно посмотрев на князя. Он, как никто, должен знать, что это княжеское имя. Не все бояре осмеливаются называть так своих сыновей. Но, увидев, как потемнело лицо князя, заострились скулы, а рука поднялась, чтобы дать оплеуху девчонке, и Евдокия обратилась к ней. «Александра, князь подарил тебе самое ценное, что есть в нашей жизни, саму жизнь и свободу. Юрий Васильевич хлопнул рукой по колену и впился взглядом в дочь. «А нужна ли мне такая жизнь?» Вскинулась девчонка, выдавая, что уже не раз думала об этом. Дуня даже сказала бы, что она отравлена этими мыслями, и первый встречный поперечный легко поймает ее на этом, чтобы использовать в своих целях. «Тебя бьют?» Перейдя на ласковый тон, спросила Евдокия. Заставляют с утра до вечера сидеть и работать. Вынуждают общаться с неприятными людьми. Девчонка вяло мотала головой, отрицая все происходящее. Тебе уже сказали, кто твой жених? Мать Александры тискала в руках края платка, сдерживая себя от попыток погладить дочь по голове или прижать к себе, как будто ее тут пытают. Князь подался вперед, услышав последний вопрос. А та ответила резко, да еще умудряясь сверкать глазами. Еще чего? Так чем ты недовольна, Александра? Все так же мягко продолжала спрашивать Дуня. Живешь, как говорят, в народе, как королева. Боярышня не договорила из-за выкрика девчонки. А могла бы жить как княжна, настоящая княжна! Ее мать сжалась молчаливо призывая князя к великодушию. А вот он продолжал не только слушать, но и смотреть. Дуне очень хотелось сказать, что обоим родителям прописала бы розок для ума. Но дедова наука не прошла для нее даром, поэтому она взаимодействовала только с девочкой. Через нее Евдокия пыталась показать, что тут возревает проблема, которую надо решить, пока не поздно. «Давай-ка я тебе расскажу», Какое детство у боярышини? С улыбкой предложила она. Гордо вздернув подбородок, Александра все же опустила глаза, не выдерживая взгляд князя. На Дуню же она не смотрела. Хотя слышала, что та не из простых. Сейчас девочке казалось, что она добилась признания, раз все ее слушают и говорят. И все же. Не обращая внимания на игнорирование, продолжила Евдокия, ориентируясь только на молчавшего князя. «С малых лет нас сажают за рукоделие, и, работая, мы слушаем жития святых. Как только начинаем что-то понимать, нас учат Слову Божию, вдалбливают в наши головы разные науки, основы управления и ведения хозяйства. Помимо этого, нас учат иноземным языкам, чтобы читать древние трактаты без перевода. «Зачем все это?» Поворачивая в сторону Дуни голову, фыркнула девочка и вновь надменно приподняла подбородок, думая, что так должно вести себя княжне. Чтобы не ударить в грязь лицом перед будущим мужем, а он может оказаться иноземным боярином, чтобы грамотно вести хозяйство и приумножать доходы, пока муж несет службу государеву. «Можно же выйти замуж за своего!» Неуверенно предложила Александра, не понимая, почему князь разрешает так много говорить чужой девчонке. «За кого скажут, за того и выйдет боярская дочь, а уж тем более княжеская», — пояснила ей Евдокия. «Если для боярской дочери в мужнином доме самой большой неприятностью может стать свекровь, то молодой княгине придется опасаться порочащих ее интриг. «Отравление, подстав, убийство детей, пленение. Да мало ли чего!» По мере перечисления глаза Александра округлялись. А это означало, что ей ничего не рассказывали о жизни князей. А ведь совсем недавно все это происходило в княжьих домах. «Если бы ты знала, сколько пришлось пережить твоему... князю в детстве...» Приложив руку к груди... Евдокия чуть склонила голову в сторону Юрия Васильевича. — Ту знала бы, как опасно входить в княжеский род. Девочка слушала жадно, а дуни вновь захотелось выпороть ее мать и самого князя. Мало того, что не сумели сохранить тайну, так еще позволили увлечься девчонке строительством воздушных замков. Это преступная дурость. — Так вот, Александра. Евдокия продолжала. Понимая, что князю необходимо посмотреть на свою дочь, увидеть ее реакцию, послушать ее ответы, чтобы принять решение. А еще ей хотелось перенастроить девчонку на другой лад, увести ее с пагубного пути мечтания о несбыточном. Ты права, что можно предъявить себя миру в качестве наследницы, рискнул жизнью твоей матери и князя Юрия Васильевича. В конце концов, ты не мальчик и тебя не сочтут прямой угрозой наследнику московского князя. Но твой отец потеряет доверие». «У нас свое княжество!» — буркнула Александра. И Дуня еле удержалась, чтобы не стукнуть себя по лбу. Девочка даже не знает или не интересовалась, что Дмитровское княжество уже более века в составе московского. Конечно, это не та информация, которую потребно знать девушке из простого сословия, но... Евдокия успела заметить, как Юрий Васильевич все больше раздражался и поторопилась вновь взять инициативу в свои руки. «Я поняла. Риски тебя не интересуют», — поспешно проговорила она. «Но стоит тебе стать княжной, и тебя выдадут замуж тому, кто выгоден. Скорее всего, это будет какой-нибудь мелкий хан» чтобы постить ему, но не опозориться, поскольку ты необразована. «Я умею считать и писать!» — обиделась Александра, не замечая, что князь теряет терпение. «Извини, но твое заявление сродни тому, что ты ходишь на горшок, а не мимо. Но я тебе назвала наилучший вариант. А так тебя отправят в монастырь, чтобы на белый свет не появлялось новых Рюриковичей, имеющих право претендовать на что-либо». «Кровь не водится!» — повторила чьи-то слова Александра, не замечая, как мать опасливо косится на князя. «Это ты к чему?» «А, впрочем, не неважно». Евдокия досадовала на себя, что не находит слов, чтобы показать девчонке, что у нее все есть для счастливой жизни. Но она сама себе роет яму, а матери не хватает характера остановить ее. «Ты слишком большого мнения о себе, Александра!» Княже, обратилась боярышня к Юрию Васильевичу. «Не сердись, но во мне тоже кровь Рюриковичей». Брови князя взлетели вверх. «Да-да», — засмеялась Дуня. «Нас таких сотни, если не тысячи». Она повернулась к девочке. «А ты сама посчитай, сколько на Руси было князей, а потом добавь их незаконорожденных детей, которые дали потомство». Так что ты не единственная и неповторимая. А всего лишь удобный способ для некоторых жадных бояр, чтобы они могли провернуть свои делишки. А ты не повод! огрызнулась девчонка. Я не дура, чтобы лезть во все это. К тому же я будущая боярыня, и понимаю свою ответственность перед всей нашей землей. И вот я тебе снова повторю: твой отец дает тебе возможность создать семью и спокойно жить но если бы он с самого начала признал меня выкрикнула она дуня ахнула когда мать александры все же метнулась и дала пощечину дочери к сожалению она сразу же прижала ее к себе и стала умолять не забываться мы из простого сословия услышала дуня из ее причитания утешений мой отец купец Обиженно выкрикнула девчонка и закрыла себе рот руками. «Мой отчим купец!» — поправилась она. Евдокия приготовилась слушать новые откровения. Уж больно легко вылетела «Мой отец-купец», да еще с нотками превосходства над простым сословием. «Довольно», — обронил князь. «Не знал я, что все так». «Ульяна...» Он с разочарованием посмотрел на когда-то любимую женщину. «Не зови меня больше. Живите спокойно». Поднялся и ушел. Дуня поднялась, хотела молча уйти, но один уже промолчал. А эти клуши стоят, ничего не понимают. «Ульяна, князь уже давно взрослый муж, но он не женится не потому, что до сих пор любит тебя» а потому что это его жертва ради Руси. Никакой родственной распри из-за наследников со стороны больше не будет. «Он мне об этом говорил, когда мы полюбили друг друга», — сквозь слезы произнесла женщина. «Ему тяжело, но его жизнь — это служение нашей земле», — продолжала объяснять Евдокия. «Ты могла стать его отдушиной, а дочь согрела бы сердце». Но он ошибся, положившись на твое разумение. Ты избаловала Александру. Я думала... Я думала... Начала оправдываться Ульяна, но закусила губу и замолчала. Коли хотела растить дочь княгини, то брала бы пример с Марией Борисовны. Вот уж ни дня наша княгиня не провела в мечтаниях и праздности. Умнейшая женщина и великой скромности. Ульяна слушала Евдокию и мелко кивала, а потом неожиданно спросила: "Боярышня, прости, но сколько тебе лет?" "Да я всего на год старше Александры", мыкнула Доня, насмешливо поглядывая на рослую девчонку. И нисколечко Евдокии не было стыдно, что по факту она взрослее самой Ульяны. В конце концов, она рассказывала обо всех боярышнях. А с них действительно Дома много требовали. Евдокия бросила взгляд на безмолвно открывающую рот Александру. До то еще не дошло, что князь поставил точку в этой затянувшейся истории. Он не признал ее даже незаконорождённой дочерью. Теперь только от матери зависит, как она растолкует его полный отказ от нее. Скажет, что он дал ей возможность спокойно жить, или что не любит ее, недоволен ею и прочее. По сути, все правда. Но князь не желает худо своему детям. В ином случае он не сидел бы здесь, не пытался понять, чем дышит его дочь. И на этот счет у Евдокии были еще мысли, очень важные для всех, потому что если для Александра метания закончились и она может жить спокойно, то князю предстоит еще многое сделать и делами отмолить свое непутевое отцовство.